Глава 2. Защитники окраин. Несразно я заметил, что медленно предыдущие всадники едут отнюдь не на лошадях. Это были какие-то грязные серые буйволы с огромными рогами, широко раскинутыми в стороны. Именно за рога были привязаны веревки, которыми звери управляли ими. Животные были примерно равны зверям 10-11 ступеней, а вот всадники на них были как на подбор. Один зверь во голове отряда, четвертой ступени, остальные третий. Незнакомцы были одеты на манер жарких стран, окутав себя одеждами и закрыв лицо тканью. Но луки, лежащие на рогах, и сабли, притороченные к поясам, были отлично заметны. Изогнутые сабли не прятались в ножны и висели свободно, постукивая по мощным бокам буйволов. Я знал, что меня видят, и заранее сел на песок, отложив копье в сторону. На расстоянии вытянутой руки. Чтобы можно было схватить, но при этом весь мой вид показывал, я не хочу сражаться. Проверив еще раз на всякий случай, как держится моя звериная мера, я придирчиво смотрел свои доспехи. Снова выгляжу обшарпанным, но зато все на месте. В который раз я уже поймал себя на мысли, что жду от Хали ее мнения. Как же мне хотелось взять девчонку-грыза с собой, чтобы хоть как-то иметь связь с опытным ангелом. Но боевая связка человек — и мелкая первушка в моем деле — не самый лучший выбор. Садники остановились чуть поодаль, и я приметил, что одного из них сабли испачканы в крови. Нахмурившись, я едва удержался от желания схватить копье. Тогда я просто окружил себя чувствительными сканерами, чтобы выиграть время в случае опасности. Головарь, зверь четвертой ступени, демонстрировал какие-то способности в стихии их духа, и, кажется, огня. Я почувал, как мою голову что-то покалывает, смотрит изучает. Усмехнувшись, я мысленно закрылся. Сразу же последовал вопрос. «Кто это незнакомец? Странник?» — крикнул я. Звери чуть сгрудились поближе, что-то обсуждая. Пару раз ткнули в мою сторону пальцем, кивая в подтверждение чему-то. Потом главарь спешился, гулко спрыгнув на песок, и пошел в мою сторону. Сзади его взволнованно крикнули, но тот лишь отмахнулся. Оставалось шагов десять, как он остановился и потребовал хочу услышать клятву небу я слегка опешил хали твою ангельскую бабушку как же ты мне нужна ведь я столько времени в инфериере а таких простых вещей даже не знаю непроизвольно я поднял глаза к небу нет мне нужен не закаил а просто небо ты уж помоги мне вспомнить я же что-то такое же делал когда давал клятву примола и когда Зигфрид потащил меня на суд к алтарю Мой проповедник разрядил обстановку, потому что на рефлексах я коснулся лба пальцами и что-то прошептал. Облегчение волной прикатило от незнакомца, и тот, обернувшись, махнул своим. Те, потолкнув буйвола своего главаря, направили животных поближе. Передо мной захрустел песок, главарь подошел поближе. — Встань и возьми оружие. Времена нынче неспокойны зверь, — сказал он, не забывая глядывать окрестности. «Нам приходится охранять наши оранжевые земли». Я послушно взял копье и стал, воткнув оружие наконечником в песок. «Оранжевые?» — удивился я. «Но тут вроде пока еще желтый приорат». Не снимая ткани, закрывающей пол лица, незнакомец цыкнул. «Но у нас выбора нет». Он чуть кивнул в сторону зверя, у которого сабля была в крови. «Странные дела тут творятся». «Демоны воплоти!» — произнес тот и все звери одновременно коснулись пальцами лба. «О, великое небо, защити нас!» Я быстро повторил то же самое, испытывая самое настоящее облегчение. Кажется, здесь все еще нормальные звери с нормальными небесными тараканами в голове. Никаких тебе меток и ереси. То, что они чисты, и так было видно. Метки определять научился, а вот ересь, которая проникает в умы, никогда не увидишь. Она съедает разум, пускай корни сомнений, и потихоньку вытесняет истинные законы неба из головы. Я даже чуть не поперкнулся, еще раз проследив за своей мыслью. «Это вообще мои мысли?» «Демоны?» — на всякий случай переспросил я. «Но зверями их не назовешь. Ничего звериного в них не осталось, только злость и смрад тенебры, дерьмо ныляча». Главарь едва не выплюнул эти слова. Это вызвало у меня улыбку. Еще одно подтверждение — что тут звери еще чтят традиции. Пахнуло ностальгией. Зеленые скорпионы были такими же. О ком говорили всадники, легко было догадаться. Отдельные безумцы из армии Гильберта, видимо, добежали и до их мест. Мы племя красных буйволов. Без особой торжественности отчитался незнакомец. А ты откуда будешь, зверь? Он еще раз окинул меня взглядом. Не пойму, одежды на тебе какие-то... Странные? непроизвольно спросил я разные рок трухлявый я усмехнулся слушая удивительный акцент теперь то понятно на что он так уставился где я только не одевался а последний раз лотал и менял изношенное тряпье погибшей деревне конечно это больше смахивало на мародерство но у меня не было особого выбора настал самый важный момент мне предстоит начать свою просветительскую миссию в оранжевом приорате но как кто Знают ли тут о белом волке? Как они относятся к синим, а к желтым? Да, столько шел по пустыне, а легенду не удосужился придумать. Я коснулся нагрудника, под которым был спрятан талисман и обреченно произнес. Я последний из белых волков. Звери переглянулись. На их лицах было написано легкое удивление. Всадники пожали плечами, а главарь снова повернулся ко мне. Никогда не слышал о таком племени. Я чуть не поперхнулся Но как? Что как? Медленно вдохнув, я сказал. Сейчас в инфериоре война. Приораты падают один за другим. Звери заметно заволновались. О чем ты говоришь, зверье пустое? Куда падают? В тенебру? Я чуть не выругался. Под натиском армии вот таких вот демонов. Головарь поднял глаза на пустыне за моей спиной, потом снял ткань с лица. У него была очень смуглая, почти черная кожа, гладко выбритое лицо. «Перед тобой, мастер, четвертый рог Ариф, незнакомец». Третий клык перед мастер. Я даже чуть поклонился. «Последний из белых волков. Что, правда, что ли, последний?» — послышалось от садника с окровавленной саблей. Я не успел ответить, как Ариф рявкнул на своего подчиненного. «Самир, глотка твоя нулячи, не гневи небо! Зверь племя потерял!» «А ты сено чужое ворошишь!» «Прости, мастер», — недовольно буркнул тот. «Тем более не видишь силен как!» Уже чуть спокойнее, — сказал Ариф, потом спросил. «Так у тебя есть новости шел желтого приората?» «И не только!» Я обреченно вздохнул. «Ваш оранжевый приорат мертв!» «То, что моя новость ошеломила Буйволов, — Это еще мягко сказано. Они ехали, пораженные до глубины души, то и дело перешептываясь, что теперь будет и как так получилось. Двигались они не спеша, подстроившись под мой шаг. И предводитель отряда Ариф, кое-как опомнившись от удивления, потребовал рассказать, что мне известно. Конечно, мне пришлось рассказать, опуская некоторые моменты, свою историю. Про стая белых волков, про синего приора Зигфрида и про события в желтом приорате. Остановился я на том, что мне, наделенному силой последнего в стае, было поручено самим приором доставить последние вести в оранжевый приорат, потому как вера оракулам больше не было. Кстати, моя гаворка об оракулах нисколько не удивила зверей, и только потом я понял, почему. Ведь ересь бездны была знакома красным буйволам, но при этом они ничего не знали о белом волке. Ариф, в свою очередь, пояснил мне, куда мы идем и кто они, собственно, такие и постепенно с их рассказом до меня дошло. Мы, красные буйволы, живем на крайне оранжевых земель и верно защищаем нашу столицу, Сапфировый город, от врага с северо-запада, как и было завещено великим духом племени, чьи рога защитили нашего предка в те времена, когда... Тут мне пришлось выслушать такую же легенду, как и у других стай. Первый предок бежал от злых сил, его защитил, а потом и наделил силой великий буйвол. Племя буйволов видела своей целью именно защиту окраин, и великий мастер-приор Реджин всегда полагался на них. Рядом с красными буйволами жило много стай. Я старался все запомнить, в который раз жалею, что нет помощи от Халиэль. Значит, Сафировый город и приор Реджин. Тут собеседники начали перечислять стаи, или племена, если на местном наречии. Гепарды, рассветные львы, ревущие слоны перечислял Ариф. Проет в ваших землях львы? Мой вопрос перебил рассказчика. Он недовольно поморщился, а потом его лицо да и других тоже вытянулось от удивления. Почему? Я даже не сразу сообразил, что им ответить, потому что это на нашей земле лев царь зверей. Вот и появилась у меня ассоциация. К счастью, буйволы не обиделись, а лишь рассмеялись. А молодой Самир, с клинка которого кровь уже давно исчезла, Даже рыбанул воздух ладонью. Эти только если на рассвете могут прорычать. Какой им прайд? рога трухлявые? Самир, не гневи неба. Строго проворчал Ариф, но все равно улыбался. Красные буйволы и праят, и защищают, ясное дело, чужеземец. Я чуть склонил голову, как бы извиняясь, и коснулся пальцами лба. В наших землях в древности было разное, пояснил я. И старшая стая не всегда была старшей. Стая. Риф будто пожевал это слово, пробуя на вкус. «Говор у вас там странный. Племя, оно и в Каэлевой впадине племя...» Он засмеялся, а у меня мурашки побежали по спине. «Что он сейчас сказал?» «Каэлева впадина?» — вырвалось у меня. ариф чуть коснулся губ, будто пожалел, что у него вырвалось, а потом спросил. «Неужели не слышал?» Я пошел плечами. «Синий приорат далеко?» «Есть у нас Лизакаэля». Звери засмеялись, оглядываясь на реку, вдоль которой мы шли. Тот берег даже не было видно, до того широкий в этом месте была Лизакаэля. Мне тоже стало смешно. Впрочем, да, она и у вас тут течет. Впадина это — место особое, не для зверей. Есть она и есть. Нечего о ней в рог дуть. Я сразу понял, что тема эта деликатная. Но ладно, надо будет выясню. Особенно если учесть, как из нее самой дует». Буркнул Самир, и Ариф грозно на него зыркнул. Молодой буйвол со вздохом сутулился. А я сделал новую мысленную пометку, пытаясь выудить из каждого их слова полезную суть. Впрочем, Ариф и сам оказался довольно разговорчив. Будучи намного старше своих подчиненных, он просто не любил, когда его перебивают. Он и рассказал, что Приор Реджен, отправившись на войну на юге, оставил править Приоратом двух своих сыновей. «Наместник Приора, командор Райнер, покровительствует нам», — гордо произнес Ариф. «Это великий человек, отмеченный небом, пусть мера его будет высокой. И пока наш господин, Приор Реджин, сражается на юге...» Тот зверь осекся, вспомнив, какую новость я принес, и переглянулся с остальными. Они до сих пор не могли поверить. А меня все коробили слова «война на юге». Мысленно я попытался представить, какой же путь я преодолел еще синего приората и земель серых волков. Там это называлось войной на востоке. Эта самая война разрывала престол ордена, в котором сидел прецептор, наместник неба в инфериоре. Столица столиц, и получалось, что теперь она на юге. Я попытался вспомнить хоть одну карту, что мне показывали. Интересно, оранжевый приорат граничит с престолом? Эх, надо будет попросить у местных карту? Но только сначала надо втереться в доверие. Мало ли, а то еще подумают, что я шпионить задумал. Впрочем, вытягивать ничего и не пришлось. Дорога была долгой, и пока я потихоньку изливал последние события синего и желтого приоратов, звери рассказывали о своих землях. Оказалось, что в оранжевом приорате две части — земли жаркого и ледяного дыхания. «Да, рог трухлявый, не ослышался ты перед белый волк», — улыбнулся Ариф. Видимое изумление, звери забавлялись. «Сквозняк и пекло!» — снова стоял дерзкий Самир. «Небо не гневи, так, мастер Ариф, ты ж сам прогневишь, Самир!» Молодой буйвол надулся и отвернулся, а повеселевший Ариф продолжил. «Жарким дыханием или пеклом пройдь наместник Райнер, а ледяным или сквозняком — наместник Левин». Несмотря на забавные названия, Сначала я подумал, что на части приорат делит слеза Каэля, но ошибся. Фактической границы не было, вот только любой зверь мог сам почувствовать, когда переходил ее. Пекло. Эта часть оранжевого приората была жаркой, совсем как здесь, но при этом воды, разливающиеся слезы Каэля, не давали ей высохнуть. «Дыхание этой пустыни греет нас», — кивнул Ариф. «А вот сквозняк, <кхм> земли ледяного дыхания...» Зверь глянулся на обиженного Самира. В общем, другая часть оранжевого приората обдувалась из проклятых гор могильным холодом. У нас в синем приорате тоже есть проклятые горы. Вырвалось у меня. Звери посмотрели на меня, как на неразумного ребенка. Я только поджал губы. Тут и выяснилось, что Каэлева впадина находится на крайне проклятых гор. Это огромный прогал среди громадных вершин, откуда вечно дует ледяной ветер. «Нет туда пути ни зверю, ни человеку», — подытожил Ариф, и мы все вместе коснулись лба пальцами. «А что оракулы говорят?» — спросил я. «Оракулы?» — Ариф удивился. «Так нет их у нас уж много лет как». «Э...» — я круглил глаза. «А как же небо?» «Нет, зверь, чтить законы неба — это нам не мешает. Но еще много лет назад последний оракул предсказал в столице... «Откуда беда придет в наши земли?» Слегка шокированный, я понял, почему они не слышали о Белом Волке. Среди племен просто не было тех, кто получает видение с неба. Несколько лет назад сильный оракул увидел, что ересь придет из голов таких же оракулов, как он, и от греха подальше, проблему решили кардинально. Интересно, кто же навеял такую идею? Сам бог Каэль пока еще не был загипнотизирован Авадоном? Или какой-нибудь сильный ангел? Может, вообще Абсолют решил таки вмешаться? Нет, этот помешан на свободном выборе и прямых указаний не даст. «Есть своды законов», — продолжал Ариф. «Есть люди в столице, которым небо определило их меру. Небо смотрит на каждого из нас, и нам не нужны посредники». Ариф еще много чего пояснил, и я понял, что в принципе звери своим решением ничего не нарушали. Также чтили законы, Слушались старшее племя и приора. И если было какое послание из столицы, то либо прибывали гонцы, либо прилетали почтовые птицы. А как же дары? Неужели вы? Нет, конечно, что ты. Оракулов мы не убиваем. Ариф даже испугался, коснувшись пальцами лба. Если дар слабый, то зверь легко закрывает связь с небом, оставляя себе полезные навыки. А если сильный, то отправляется в столицу служить приору. Как он пояснил, у них все равно есть жрецы, которые следят за соблюдением законов. Помолиться у алтаря волен каждый. А мысль, что связаться с небом можно только через оракула, считается гордыней. Слушая зверей, я для себя решил, что лезть со своим мнением в их веру не стоит. Мне даже было безопаснее во всей этой системе. Если оракула сидят только в столице, то соваться туда не стоит, пока не выясню, что тут и как. Сейчас для меня главное найти местный источник Ереси, а потом уже наладить связи с этими наместниками, Райнером и Левином, Если они чисты, конечно. Наше путешествие все же не прошло гладко. Безумцы из армии Гильберта иногда нападали на нас. Высохшие, как скелеты, они появлялись издалека, даже не прячась. Мы долго ждали, когда мечные добегут, чтобы одним ударом решить их судьбу. Ни о какой демонической силе речи уже не шло. Этих бедняк Хватало только на один замах, как их силы кончались. Некоторые падали еще до того, как добегут до нас. Их метки также потухли, мигнув в последний раз, а потом в небо летал тусклый, едва заметный светлячок духа. Буйволы каждый раз прикладывали два пальца к лбу и что-то шептали, и мне приходилось делать так же. Пески уже давно были покрыты растительностью, но когда мы, наконец, пересекли границу приоратов, я понял, что пустыня закончилась. Тут была какая-то смесь саванны с джунглями. Слеза Каэля дала жизнь многим озерам, вокруг которых кипела растительная и животная жизнь. Такие крупные оазисы, откуда часто слышались крики обезьян и каких-то хищников, были повсюду. Иногда их разделяли обширные пустыри, на которых паслись такие же буйволы, на которых ехали звери. Мы часто встречали отдельные отряды, патрулирующие земли. Один раз даже встретилось племя белых слонов, которое, как неудивительно, было верхом на слонах. В большинстве своем звери были раздеты, и даже мои спутники скинули одежды, которые могли помочь в пустыне, но здесь из-за высокой влажности только делали хуже. Деревня Красных Буйволов и далекие проклятые горы показались почти одновременно. Мы как раз обогнули один из крупных оазисов, и Ариф показал на соломенной хижины вдалеке. «Вождь буйволов уже ждет тебя, белый волк». Какой способ связи они тут используют, я даже спрашивать не стал.